Об этом он не собирался говорить вообще никому. Во имя ЮАР, во имя сохранения власти белых, он был готов унести с собой в могилу иные важные секреты. Определенные события и взаимосвязи в истории страны должны остаться тайной. Во-первых, он не хотел рисковать, не хотел, чтобы Сикоси Цики продолжал жить. Зная, кого он убил, Сикоси Цыки будет молчать, вне всякого сомнения, но точно так же, как фараоны древности не оставляли в живых строителей тайных камер в пирамидах, чтобы сама память о существовании этих помещений утратилась, он пожертвует Сикоси Цыки, убьет его своими руками и позаботится, чтобы труп не нашли. Вторая тайна, которую Ян Клейн хотел сохранить, заключалась в том, что еще накануне вечером Виктор Мабаша был жив. Теперь-то он мертв, безусловно, мертв, но то, что Виктор Мабаша умудрился так долго оставаться в живых... Ян Клейн воспринимал как свое личное поражение. Он чувствовал себя в ответе за промахи Коноваленко и за его неспособность с первого раза закрыть главу под названием Виктор Мабаша. Этот КГБшник неожиданно казался щервоточенный. А хуже всего, что он пытался прикрыть свои грехи враньем. Люди, воображавшие будто Ян Клейн, не способен добыть необходимую информацию, наносили ему личное оскорбление. Когда Нельсон Мандела будет убит, он примет окончательное решение насчет Коноваленко и его работы в ЮАР. Сейчас этот человек должен подготовить Сикосицики, цики и эту задачу он, безусловно, выполнит. — Скорее всего, недостатки у Коноваленко, по сути, те же, что привели к краху Советскую империю, — думал Ян Клейн. — Он отнюдь не отметал возможность, что придется убрать и и его пособников, Владимира и Таню. Эта операция требовала самой тщательной зачистки, которую он возьмет на себя. Они сидели у стола, крытого зеленым сукном, и раз за разом уверяли каждую деталь плану. За истекшую неделю Франц Малом успел съездить в Капстад и побывать на стадионе, где будет выступать Мандела. Кроме того, он потратил несколько часов на осмотр того места, откуда будет стрелять Сикосицики, Цики, даже снял видеофильм, который они просмотрели трижды. Не доставало только одного — сводки о ветрах, преобладающих в июне в Капстаде. Под видом представителя некоего яхт-клуба Франц Малон связался с Национальным метеоинститутом, и там обещали выслать необходимые сведения. Имя и адрес, которые он оставил, никто выследить не сумеет. Ян Клейн никуда не ездил. Перед ним стояла другая задача — террористический анализ плана. Он должен был продумать и учесть все возможные случайности. Проиграть все роли, пока не убедит, что никаких неожиданностей не возникает. Через два часа они закончили работу. «Остается одно», — сказал Ян Клейн. «Нужно точно выяснить, какие меры капстатская полиция намерена принять 12 июня».